Глава 10. Несомненно, Шевалье Дюваль был хищником, опасным и опытным. Собственно, другие в тени не выживают. Но так вышло, что он по собственной воле попал в самое логово другого хищника, находящегося на следующей ступени пищевой цепи. И я видел, что Дюваль это понимал. Молча взяв свой кубок с вином, он медленно поднес его к губам и сделал неторопливый глоток. Затем, не делая резких движений, достал из-за пазухи кесет с небольшой, слегка изогнутой трубкой и вопросительно взглянул на меня. Дождавшись моего молчаливого благосклонного кивка, Дюваль занялся набиванием трубки. Мой новый вассал таким незамысловатым способом брал паузу на размышление. Видимо, не ожидал, что его игру так быстро раскусят и возьмут в оборот. Я же, попивая из своего кубка вино, с ленивым любопытством наблюдал за шевалье, великодушно давая ему время, чтобы собраться с мыслями. Кстати, от моего внимания не ускользнуло то, что его трубка, а также кисет и сам табак – все было, так сказать, теневого происхождения. Тем временем Дюваль, раскурив трубку, затянулся и, задумчиво глядя на меня, выпустил сизый дум из ноздрей. Мой шатер мгновенно наполнился сладко-пряным ароматом с древесными нотками. Сделав еще одну затяжку, он привстал и, перегнувшись через стол, положил передо мной свой кисет «Багровый лист». Произнес он, кивая на открытый мешочек, из недр которого выглядывала коричнево-красноватая волокнистая масса. Один из лучших местных сортов, измененного приливом табака. Аккуратно взяв маленькую щепотку, я принюхался и кивнул. Приятный аромат. Необычный». «Вы сказали, один из?» «Да», — ответил шевалье. «Есть и другие, но багровый лист самый лучший и самый редкий. Полагаю, это один из тех товаров, которые он спешил доставить в долину. Я даже знаю, кому. Уверен, что за то время, пока все пути из моей марки были перекрыты войсками багряных, у него скопилось достаточно добычи. Конечно, ранее ему приходилось большую часть подешевки сдавать багрянам, но ни за что не поверив в то, что он не смог припрятать кое-что от их скупщиков. «И сколько у вас есть этого товара?» – спросил я. На мгновение на лицо Дювали наползла тень, но он довольно быстро справился со своими эмоциями. Правда, досаду и обреченность во взгляде не смог спрятать. Я примерно понимал, о чем он сейчас думал. Попытался по-быстрому проскочить в долину с ценным товаром в надежде хорошо распродать его старым клиентам, чтобы хотя бы немного поправить свое материальное положение. Наверняка после хозяйственной деятельности Багряных у местных с финансами все очень плохо. Может так статься, что рассказ Дювали о его замке и крестьянах не полностью выдуманная история. В общем, в долину спуститься он не успел. Я своим походом опередил его, чем нарушил все планы удачной торговли. Учитывая специфику своей деятельности, шевалье Дюваль наверняка уже попрощался со своими барышами. Не думаю, что он верит в то, что новый марграф позволит ему беспрепятственно покинуть свой лагерь, да еще и с товаром. «Обдерет, как липку, как пить дать», читалось в глазах моего собеседника. Ведь марграфство Валье живет по законам королевства в Эстонии, в которых четко указано, что все товары из тени должны быть проданы янтарной гильдии, получившей привилегии от короля. О грабительских ценах, по которым эта гильдия скупает теневые ресурсы, даже говорить нечего. Здесь они мало чем отличались от тех же багряных. Я, кстати, после всех событий по старой памяти довольно прозрачно намекнул Самире Климан, что в ближайшее время ни ее саму, ни ее коллег в своем марграфстве видеть не хочу. «Размещение филиала Янтарных у себя в Марке официально я препятствовать не могу, но до моих им еще предстоит добраться. После войны на дорогах, несмотря на патрулирование, еще много банд разбойников и мародеров промышляют. За всеми, увы, не уследишь». В общем, Самира Клеман, кажется, прониклась и, присоединившись к свите принца Филиппа, отправилась в столицу. А других кураторов от Янтарных мне пока не присылали. У них там, насколько я слышал, сейчас не самые хорошие времена настали, Из-за болезни короля началась возня за влияние. Великий магистр янтарной гильдии Гильбер де Амбрель стягивает в столицу всех боевых магов. — Не очень много, — уклончиво ответил Дюваль. — В этом году было всего несколько отливов. — Понимаю, — кивнул я и с ожиданием уставился на него. Жан Дюваль прочистил горло и нехотя продолжил. В следующие несколько минут он, периодически вздыхая, перечислял все свои товары, а также отвечал на мои уточняющие вопросы. Я и до этого много общался с другими страйкерами о походах в тень. Но с Жаном Девалем, который, похоже, охотился на фронтире и за барьером с ранних лет, никто из них не мог сравниться. И если, по большому счету, моей целью были круды, ну или, может, еще ценные шкуры или кости монстров, то Шевалье Деваль относился к своему делу более скрупулезно. Например, сейчас, помимо шкур, мехов и костей теневых монстров, Шевалье вез в долину желчные камни, железы, топленый жир и сушеных насекомых. Я понимал, что таким образом он старательно пытался увести разговор от главного вопроса, но этот вопрос все-таки прозвучал. В итоге выяснилось, что Шевалье Дюваль вез на продажу две с лишним дюжины магических кристаллов разных цветов и величины. Причем лиловых крудов или тех же жемчужин среди них не было. Последние, естественно, были для личного использования. В нашем разговоре на некоторое время повисла пауза, которой воспользовался Гуннер. Он внес поднос с бутылкой бренди и поставил его на небольшой столик у походной печи. Выйдя из-за стола, мы с Шевалье Дювалем перебрались в кресло поближе к теплу и приступили к дегустации бренди. «Значит, гарнизон багряных покинул Марку?» – спросил я. «Если смена темы удивила моего собеседника, он никак это не показал». «Да, ваше сиятельство», – ответил он. «Аталийцев От провели горными тропами». Полагая, без помощи кого-то из местных у них бы ничего не получилось», полувопросительно-полуутвердительно произнес я. «Так и есть», — подтвердил он и брезгливо добавил. «Барон Дефеста постарался». «Ага, а вот и второе имя из журнала «Сокровищницы Сапфировой гильдии». Этот барон Дефеста являлся самым крупным поставщиком из моей марки. Выходит, он принял сторону Багряных, и неудивительно, судя по имени он Аталиец, осталось узнать о третьем отряде контрабандистов. Шевалье Деваль бросил полный ненависти и отвращения взгляд на изогнутые клинки, висящие на подставках, а потом повернул голову в мою сторону. «Вы вольны подозревать меня в чем угодно». Негромко, но с достоинством произнес он. «Но видят боги, я никогда не имел никаких дел с этими кровожадными тварями». Он снова бросил взгляд на мечи серого жнеца и задумчиво произнес. «Да, я не стал ждать, пока багряный заявится ко мне в замок, как это сделал покойный барон де Вилар. Чтобы сохранить своих людей, мне пришлось уйти сперва в горы, а потом на фронтир. В тот момент мы считали, что нас все бросили, и моей главной задачей было выживание. Хм, похоже, не врет. Но его слова потом все равно надо перепроверить. Услышав третье имя журнала, я переспросил. «Барон де Вилар?» Жан Дюваль хмыкнул. «Винсент на старости лет выжил из ума. Он верил, что замок, построенный его предком, магом-артефактором, выдержит любой штурм». Его мозг выцвел, как и его глаза. Двоим бойцам из его отряда, благодаря их специфическим навыкам, удалось спрятаться в канализации под замком. Сейчас они служат мне. Они рассказывали, что серый жнец лично пытал старого барона, не давая тому умереть несколько суток. Кажется, я догадываюсь, кто именно эти двое. «У барона Девилара были наследники?» — спросил я. «Были», — качнул головой Дюваль. «Но, увы, все они мертвы. Насколько это достоверная информация?» — уточнил я. — Я лично присутствовал на их похоронах три года назад, — уверенно ответил Дюаль. Я заметил его многозначительный взгляд. Если с землями примкнувшего католицам барона было все ясно, теперь ими буду владеть я, то с Федом этого Вилара следовало поступить по закону. И раз наследников у него не было, тогда там тоже все в принципе понятно. В следующий час шевалье Дюваль рассказывал мне о моем марграфстве. Чем дольше он говорил, тем больше я понимал, что все мои предположения об этом крае подтвердились. Если раньше в царившей на этих землях вольница еще кое-как поддерживалось какое-то подобие порядка, то после багряных там стало совсем плохо. Когда мой собеседник закончил свой рассказ, я обратился к нему. Миссир, благодарю вас за эту крайне занимательную беседу». Благодаря вам я теперь примерно представляю, с чем столкнусь. Что же касается вашего путешествия в долину, у меня есть к вам деловое предложение. Несмотря на расслабленную позу, я, благодаря истинному зрению, видел, что шевалье Дюваль весь подобрался. Я вас внимательно слушаю, ваше сиятельство. Во-первых, я предлагаю вам сэкономить время и избавиться от вашего товара, не покидая марграфства, — сказал я, наблюдая за тем, как начинает хмуриться Дюваль. Другими словами, я готов выкупить все, что вы намеревались продать в долине по очень хорошей цене. Скажу сразу, после войны в Бергонии будет очень сложно реализовать теневые ресурсы. Рикардо Ди Лоренцо, которого еще называют «Золотым львом», прошелся по городам и поселениям, как опытный рыбак мелкоячеистой сетью выловив все самое ценное. Сейчас там больше нуждаются в продовольствии, чем в магических ресурсах. Да, я понимаю, что у вас наверняка есть свои каналы сбыта, но, уверяю вас, лучшие цены, что дам вам я, не даст сейчас никто. Кроме того, не нужно забывать о риске. Все-таки ваш товар, мягко говоря, специфический. С каждым моим словом у Шевалье Дюваля все выше приподнимались брови. На смену мрачной безысходности несмело приходила осторожная надежда. Во-вторых, произнес я, не давая ему опомниться, На время, пока я буду заниматься делами марграфства, мне бы хотелось, чтобы рядом со мной находился человек, знакомый с местными реалиями. Вы, как никто другой, подходите на эту роль. И, наконец, в-третьих, я поднялся и подошел к инсталляции, устроенной гунором. Взяв один из мечей, я легко крутанул его в руке, а потом направил в него небольшой сгусток маны. Под ошарашенным взглядом Жана Дюваля клинок засветился золотым светом. Мне понадобится опытный проводник для похода в тень. Спустя три недели наше войско, наконец, добралось до форта-де-Грис, нашей конечной точки. Жан Дюваль, находившийся все это время при мне, неплохо справлялся с ролью проводника и экскурсовода. В тот день, когда я озвучил ему свои предложения, он попросил время, чтобы все обдумать, на что я дал свое добро и позволил ему и его людям беспрепятственно покинуть наш лагерь. Давить на своего нового вассала я не собирался. Такие люди, как он, должны идти за своим сюзереном добровольно, хорошо понимая свой интерес». Вайра, неотступно следовавшая за отрядом контрабандистов, довела их до их лагеря и потом подробно мне рассказала о совете, что устроил Шевалье Дюваль со своими ближниками, двумя страйкерами-медиусами. В конечном итоге Дюваль дал мне свое согласие, правда его ближники отнеслись к его решению со скепсисом. Кстати, они оба были с востока. Один сухой гибкий, типичный кочевник из Великой Степи, а родиной второго, коренастого и массивного, было одно из свободных княжеств. Я стоял на вершине холма и смотрел на крепость, о которой до сего дня слышал лишь в рассказах. Весенний горный ветер, еще злой и кусачий, обдувал мое лицо, принося с собой запах сырости и гниения. Вокруг простирался город, который, может быть, когда-то и был гордостью этих земель, но теперь выглядел жалко и убого. В свои лучшие времена население Форта-де-Грис насчитывало около трех тысяч жителей, но сейчас, если и наберется пятая часть от того количества, это будет чудом. Хотя вряд ли. О нашем приближении местные знали заранее, и большинство из жителей города предпочли покинуть свои дома, хотят отсидеться подальше от нового начальства и понаблюдать за его действиями. Крепость, которая когда-то должна была внушать страх своим врагам, сейчас казалась скорее печальной реликвией прошлого, чем грозной твердыней. Ее массивные каменные стены, некогда мощные и неприступные, были покрыты черными пятнами плесени и мхом. Камни местами обвалились, оставляя зияющие дыры, словно раны от давних сражений, которые так и не зажили. Башни выглядели неухоженными. Некоторые из них потеряли свои зубцы, а крыши из темных черепиц, похоже, не знали ремонта уже много лет. Ворота, еще сохранившие свои тяжелые деревянные створки, скрипели на ветру, словно жалуясь на свою тяжелую долю. Под крепостью на склонах холма раскинулся человеческий муравейник. Узкие улочки, залитые грязью, напоминали больше потоки разжиженной земли, чем дороги. Дома, построенные из серого камня и дерева, выглядели покосившимися. Многие из них явно давно не видели заботливой руки. Крыши, покрытые гнилой соломой или прогнившими досками, местами провалились, и мне казалось, что любая следующая зима станет для этих строений последней. Люди, которых я увидел на улицах, шли с опущенными головами, их лица были серыми, как окружающий их мир. Одни тянули за собой телеги с едва заметным грузом, другие просто брели, опираясь на длинные палки. Жизнь здесь текла медленно, как грязь под ногами, и ощущение бедности и запустения проникало повсюду. Эти земли долгое время находились под властью ордена, и это отчетливо ощущалось во всем, что меня окружало. Аталицы не только разграбили город, но и вытянули из него жизнь, оставив лишь оболочку. Наш въезд в город местные жители наблюдали с осторожным интересом. В основном это были старики или пожилые люди, даже вездесущих стаек детворы не наблюдалось. Вся молодежь, особенно женщины, были спрятаны от греха подальше. По сути, нас встречали, как еще одних захватчиков, хотя самые горластые бойцы из передового отряда, зашедшего в город перед нами, уже проехались по всем улочкам и закуткам этого городишки, объявляя во всеуслышание о скором прибытии хозяина этих земель. За воротами крепости уже кипела жизнь, отовсюду слышались крики моих бойцов, грохот деревянных колес, лошадиное ржание, мычание коров и блеяние овец. Солдаты и гражданские из обоза, подгоняемые своими командирами, носились туда-сюда с ведрами, охапками соломы, корзинами и тюками. Из помещений слышались приглушенные возгласы, возмущенные ругательства и громкий смех. Первоначальное впечатление от города, вогнавшее меня в легкий ступор, отступило, и мне полегчало. Я взглянул на стоящего в окружении своих миньонов Синишаля и улыбнулся. Очень скоро Ганс наведет здесь порядок. Пройдя немного внутрь крепости, я оказался в одном из ее внутренних дворов и огляделся. Все здесь казалось мертвым и давно заброшенным. Трава, пробивавшаяся сквозь каменные плиты, была единственным признаком того, что здесь еще теплится жизнь. Я прошел вдоль крепостных стен, разглядывая узкие окна и бойницы. В некоторых местах стена настолько обветшала, что казалось, ее можно было свалить простым толчком. На главной площади, которая должна была быть центром городской жизни, царило запустение. Хотя, судя по разбросанному вокруг мусору, помоям и лошадиному дерьму, до нашего прибытия здесь явно что-то происходило. Наверняка что-то вроде ежедневного или еженедельного рынка. Задумчиво оглядываясь по сторонам, стараясь при этом отрешиться от противных запахов, я представлял себе, как первые правители этой марки, закладывая этот город и эту крепость, надеялись на то, что они станут символами их власти. Увы, но это место в данный момент являлось воплощением упадка и отчаяния. Я понимал, что вернуть этим землям не то что былую славу, а хотя бы более или менее приличный вид, будет, мягко говоря, нелегко. Но вместе с тем я ощущал поднимающуюся во мне решимость. Эти земли теперь мои, и я пришел сюда не один. Предстоит много всего сделать, но трудности меня не пугают. И пусть теперь попробуют выкурить меня отсюда».